Глава 2. Ребята ушли воевать, а мы здесь должны помогать фронту, заявил Ким вскоре после проводов. Как осведомился Венка. Друзья сидели в классе во время перемены. И кто чем занимался, кто подзубривал следующий урок, зажав уши руками и вперев глаза в учебник, кто дочитывал неоконченную дома интересную книжку, а кто просто болтал, пользуясь десятиминутной свободой. «Надо вступить в комсомол», — как и давно решенным сказал Ким. Идея одобрил Мишка. Он только что списал у Венки домашнее задание по алгебре и был в отличном расположении духа. «Пишем заявление?» — Мишка тут же выдрил из тетради листок. «Прошу принять меня в ряды, так как я хочу». «Нет», — помедлив ответил Ким, — «не так, как я хочу». «А как? Как-то по-другому. Надо так писать». Но на ум приходили все холодные обычные фразы. Чтобы клятва была, и чтобы на всю жизнь, понимаешь? Чтобы сам помнил всю жизнь. «Диктуй!» — покладисто согласился Мишка и обмакнул перо в чернильницу. «Нет, тут каждый должен сам, не под диктовку». «Ладно, придумаем!» — Мишка собрал учебники, и, сунув их под мышку, помчался в физкабинет. Часом позже Мишка вытащил у венки из портфеля ежа которого тот принес в школьный уголок любителей природы и подсунул его в портфель Люськи Яковлевой. Люська перед уроком полезла за тетрадью и вдруг завопила на весь класс. ай ай яй Ёж вывалился из портфеля, испуганно фыркнул и ударился бежать. Его поймал Венка. В суматохе никто не заметил, кто именно толкнул физический прибор для искрового разряда тока. Прибор грохнулся со стола на пол. Брызнули веселые осколки. Наступила тишина, и в этой тишине раздался трескучий, как и самый искровой разряд, голос физички. «Кто это сделал?» Она стояла в дверях физкабинета. Молчание было ей ответом. «Кто это сделал?» — повысила голос физичка. Ребята переглядывались, никто не мог понять, как все это произошло. Худое и бледное лицо учительницы покрылось красными пятнами. «Не хотите говорить? Хорошо». Голос сорвался на фальцет, и она покинула кабинет. Класс молча проводил ее взглядом. «Ну, сейчас будет», — пообещал Витька Афанасьев и погладил обеими руками смоляные вихры, будто готовясь к тому, что сейчас будет. Через несколько минут в классе появилась Павла Васильевна. «Надумали?» — спросила она, и хмуро окинула ребят взглядом. «Или может вам объяснить, сколько стоит этот прибор, и что без него нельзя проводить опыты?» «Не надо объяснять, стал Ким. Мы все понимаем. Если все понимаете, то должны понимать, что за прибор отвечает Валентина Евгеньевна, и ей придется платить, хотя разбил кто-то из вас. Разрешите, мы сами разберемся». Павла Васильевна оглядела молчащий класс. «Хорошо», — согласилась она, — «ты скуден, как староста, и возьмись за это». И вышла. Ким встал перед классом, но... Молчание. Ким переводил взгляд с одного на другого. Вот Люська. Она еще дует на уколотые пальцы и обиженно поглядывает на всех, не зная, кого винить. На ресницах светятся слезинки. Рядом с ней взлохмаченная Нинка, готовая ринуться на виновника. За вторым столом Маша. Задумчиво смотрит на осколки. О чем думает она сейчас? Рядом с Машей венка. Роется в портфеле, ежа, видать, засовывает. Поглядывает виновата на Люську, ждет упреков. Любит венка, всякую живую тварь. Кого только нет у него в доме. Щеглы, ворона с перебитыми крыльями, Старый еж, скворец одноногий, Сонный медлительный уж, трое щенят. Валька Курдюков спокойно глядит на Кима. Этот, конечно, ни в чем не виноват. А вот за кадычные дружки, Витька Афанасьев и Мишка Коваленков. Витька теребит смоляные вихры, Как всегда, когда взволнован. Мишка же сидит непривычно тихо, с излишней внимательностью рассматривает исчерканный стол. Он. Ну, повторил Ким, не спуская глаз с Мишки. Я тихо уронил Мишка. Почему не сознался Павлю Васильевне? Вскочила Нинка. Вытурит из школы, буркнул Мишка и погладил рукой стол. Это уж как пить дать, подтвердил Витька Афанасьев. Постоянный соучастник всех Мишкиных проделок. «Да, могли вытурить, и очень даже просто». За ним Гришков водилось предостаточно. Это он однажды принес мышей в класс, стащил венки из живого уголка и распустил их на уроке химии. И было тогда вавилонское столпотворение. Девчонки визжали, мальчишки кидали в мышей учебниками, А химичка в ужасе спрыгнула на стол, спрыгнула резво, несмотря на свою грузность. А Мишка стоял на парте, размахивал указкой и кричал в восторге. На штурм Бастилии. Они в то время как раз проходили Великую Французскую революцию. А в прошлом году он на коне въехал в школу. Был вечер десятиклассников, кто по младших техник пускали. И Мишка, поймав около школы чью-то лошадь, въехал как князь на пиршество. Спецсовет не один раз занимался Мишкой, и в последний раз, после ужа, его оставили в школе до первого замечания. Мишка перепугал насмерть математичку, выпустив ей на стол ужа. Математичка приняла его за ядовитую змею и чуть не упала в обморок. «Вечно он такой», — спокойно сказал Валька Курдюков. натворит творит, а потом ягненком прикидывается». «Ты хороший», — съязвил Витька Афанасьев. «Ну, а ты-то уж, конечно», — развел руками Валька, давая понять, что наивно было бы не ожидать заступничества Витьки. «Перестаньте, не об этом сейчас», — недовольно оборвал их Кимп. «Как платить за прибор?» «Кто разбил, тот и платит», — резонно заметил Валька. «Нечем мне», — упавшим голосом сказал Мишка и снова провел рукой по столу. «Этого он мог бы и не говорить». Все знали, что Мишка живет бедно. Отец на фронте, мать больная. Кроме Мишки, ребятишек еще трое, мал мало меньше. Мишка давно порывался идти работать, но мать очень хотела выучить сына. Отец тоже в каждом письме наказывал, чтобы Мишка не бросал школу. «Что будем делать?» Ким обвел класс требовательным взглядом. «Помочь надо!» — Нинка вертела головой. Она уже забыла, что минуту назад кидалась на Мишку, и теперь спешила на помощь. «Это ясно. Как помочь? Вот в чем вопрос. Не надо мне никакой помощи», — угрюмо буркнул Мишка и покраснел. «Как класс решит, так и будет», — обрезал Ким. «Знаете что? Можно пойти на товарную базу», — предложил Витька Афанасьев. «Мешки там, ящики разгружать». Витька умолчал, что он уже подрабатывал там. Мать-вдова не очень-то могла ему помогать из деревни. «Ты гений!» — Нинка хлопнула Витьку по плечу. «Идемте, ребята!» «Хорошо», — утвердил Ким. «Но идут только добровольцы, чтобы не было всякого такого». Он почему-то посмотрел на Вальку. «Ты идешь?» «Чего ты меня спрашиваешь?» «Иду, конечно», — недовольно ответил Валька. И лицо его покрылось с красными пятнами. «Я вроде от класса не отставал еще». «Это верно. Такого случая не было. Зря спросил. Обидел ни за что». Прозвенел звонок на урок, и в физкабинет вошли директор и физичка. «Вы не обижайтесь», — сказал Ким. «Мы не скажем, кто, а за прибор заплатим». «Кто это мы?» — спросила Павла Васильевна. «Мы — это класс», — уточнил Ким. Павла Васильевна промолчала, внимательно обвела всех взглядом. Остановилась на Мишке, которая сидела, опустив голову, и сказала, не спуская глаз с него. Хорошо, но вы должны быть абсолютно уверены, что защищаете честного человека. Мы уверены, твердо сказал Ким, выдержав долгий и строгий взгляд Павлы Васильевны. Хорошо, повторила она. Начинайте урок. Мать убирала посуду после ужина, когда Ким спросил: "Мам, а за что папу?" Мать коротко вскинула на него глаза. "Мам, я уже взрослый", сказал Ким. Помню, что раньше на этот вопрос мать обычно отвечала, что мало он еще все знать. Да, вырос, согласилась мать. Я завтра заявление в комсомол подаю. Я должен знать, обязан. Ким знал об отце все. Знал, что отец сын Батрака из детских лет батрачил сам. В Первую мировую войну девятнадцатилетним парнем забрали его в царскую армию. На фронте он встретил революцию, воевал за власть советов. На Кавказе подхватил малярию и по болезни вернулся на родину, в глухую сибирскую деревеньку. По-прежнему верховодили там кулаки, и пошел бывший красноармеец в паденщики к Мираиду. В том же году случилась мобилизация в Колчаковскую армию. Забрали отца. Не пойдешь расстрел. Многих так брал верховный правитель Сибири. Отслужил отец Колчаку полтора месяца. Обозным был. На болезнь ссылался чтобы на передовую не попасть. Припадки симулировал. А там потихоньку за советскую власть агитировал. Да оплашал, видать, где-то, донесли. Военно-полевой суд приговорил к расстрелу. В ночь перед казнью бежал отец вместе с Часовым. Знать, под счастливой звездой родился, коль Часовым в ту ночь приставили закадычного дружка, с кем они в детстве босиком по деревне гоняли. Два месяца скрывались по стогам да рощам, покуда не прибились к партизанам. После Гражданска вернулся отец на родину большевиком. Он был первым коммунистом в деревне. Вернулся и сразу же начал налаживать советскую власть в своем захолустье. И с тех пор всю жизнь провел на партийной работе, вплоть до той черной ночи. Все знал об отце Ким. Одного не знал. За что арестован? «Я должен знать», — настойчиво повторил Ким. Мать долго, слишком долго вытирала полотенцем блюдце. «Хорошо», — сказала она, наконец, и опустилась на сундук. Тщательно распрямила на коленях фартук и сидела прямая, сухая, с натружными руками в крупных темных венах. И Кима впервые пришла в голову мысль, что мать стареет. Не гладила ее жизнь, прорубила складки у рта, густой изморозью побила волосы, пригнула сухие плечи. Мать сидела в глубокой задумчивости. Ким ждал. Наконец она очнулась от забытья, любовно и грустно посмотрела на сына и с болью сказала. Не заметила, как и вырос. Все маленький был. Вздохнула глухо начала. Что сказать тебе? В общем, случился падеж скота на нашем районе. Эпидемия вспыхнула. Помнишь, поди, скотина дохла. И общественные, и своя. Ким не помнил. Мать поняла это по его глазам. «Ну да сколько тебе было? Несмышленыш еще был? Отец председателем райисполкома работал. Вспомнили ему и Колчака. Когда в первую партию попал, не таился он, с открытым сердцем шел. Висли на нем эти проклятые полтора месяца черным грузом. Вот и...» Мать скорбно подобрала в губы и смотрела незрячими глазами куда-то вдаль, мимо Кима. «Тик-так», — говорили старенькие ходики на стене, — Тик-так, вот так. В окно медленно вползал неприютный сумрак. А часовой тот жив нарушил тягостное молчание Ким. Какой часовой, не поняла мать? С которым он бежал? А, жив. Разве он не может подтвердить, что отец у Колчака вел агитацию за советскую власть и к расстрелу был приговорен? — А что от этого изменится? — в свою очередь спросила мать. — Да и ездили мы к нему. Помнишь, в деревню на Алтае ездили? Ты еще с лошади тогда упал. — Помню. Вот это к нему мы и ездили. Я тебе тогда говорила, что в отпуск едем. На самом деле к нему. Помнишь, к пасечнику ходили? Ким кивнул. — Это и есть Иван Благов. Тот самый часовой. Ким хорошо помнил, как перед войной они с матерью ездили в далекую деревню на Алтае с неожиданным и удивительным названием «Чудотвориха». В этой деревне родился отец, они ходили тогда к пасечнику. Пасека была на опушке веселой березовой рощи, насквозь пропахшей медом и цветами. Пасечник угощал мёдом, и показался он тогда Киму Дедом Морозом, только летним Дедом Морозом. Такая у него была большая, как веник борода, с седыми подпалинами, а сам он был плотный, загорелый. Пчела запуталась у него в бороде, когда Ким с матерью сидели за столом, врытым тут же у шалаша. «Ишь, куда залетела глупая!» — сказал пасечник, и осторожно вытащил ее из волос корял миручищами и отпустил ласково. Мед был таким вкусным и душистым, что Ким никак не мог наесться. Пасечник спросил, «Любишь мед-то?» «Люблю», — сказал Ким. «А редьку, небось, не уважаешь? Или, скажем, тот же хрен?» «Нет», — сознался Ким. Вот то-то. А в жизни человеку больше редьки выпадает, нежели меду. Ну да ешь, покуда. Покуда тебе кругом мед. Черный хлеб и мед янтарный. Да чего же было сладко и вкусно. Ким деревянной ложкой уплетал мед из глиняной широкой чашки. Мед тянулся и капал на голые Кимовые коленки. Мать меда не попробовала. Не ел и сам пасечник. Это Ким хорошо помнил потому что весь мед достался ему, и он наелся в конце концов до горечи. Когда шли обратно, Ким все спрашивал, пойдут ли они еще к пасечнику. Мать ответила, что нет, и украдкой смахнула слезу. Ким тогда не понял, почему. Ким глядел в окно на осевшие мартовские сугробы, голубые с металлическим отливом при лунном свете. Тогда тоже была морозная лунная ночь, такая же, как и сейчас — Они с отцом возвращались от бабушки из другой деревни, и Киму не хотелось спать. Отец подстегивал лошадь, заложенную в кошевку и напевал песни. Он любил протяжные песни ямщиков. Когда проезжали одну из деревень, отец остановил коня, чтобы подтянуть подпругу. В этот момент и натравили на него цепных кобелей. Здоровенные когтелки псы рвали отца молчком. Хорошо еще он не скинул тулуп, когда вылезал из саней, отец тащил на себе вцепившихся собак и, покачиваясь под их могучими рывками, шел к дому, отвлекая внимание стаи от саней, где от ужаса застыл семилетний Ким. У крыльца отец схватил кем-то забытую железную лопату и отбивался ею. И только когда вместо рыка и озверелого хрипа улицу заполнил визг раненых собак, стали появляться люди и кричать, что, мол, нечего животин калечить, Тут только отец вспомнил про Наган и, выхватив его, пошел прямо на толпу. Мужики шарахнулись по сторонам. Отец тяжело упал в сани и хлестнул лошадь. Потом всю зиму мучился от укусов. Руки его были в ранах, на лице остался след клыков. До поздней ночи сидел Ким с фотокарточками. Перед ним проходила жизнь отца. Вот он в солдатской форме царской армии. С гармонией сидит между двумя солдатами с эффектно обнаженными саблями. Это самая ранняя отцовская фотокарточка. Тут он чуть постарше Кима. А вот отец командир эскадрона красных конников. На груди красный бант, на голове буденовка. Это 20-й год. В том году отец вступил в партию. Вот он среди слушателей партийных курсов в Новосибирске. На нем уже костюм и галстук. Это 29-й год. А вот опять с гимнастерки и подпоясан командирским ремнем. 30-й год. Отец снова, как на фронте, в боевой готовности. Полувоенная форма стала постоянной, до самого ареста. Так одевались все партийные работники 30-х годов. По праздникам 1 мая и 7 ноября отец надевал шинель, островерхую буденовку и вешал саблю. Высокий, стройный, торжественно шел на митинг на сельскую площадь. Позванивали шпоры, поскрипывала портупея, четко печатался шаг. Таким он и врезался в память Киму. Вот и еще одна карточка. Отец на охоте. Кепка, старая тужурка, бродни до пояса, двустволка. Смеется, показывает убитого селезня. Вместе с фотокарточками лежали чудом уцелевшие справки, удостоверения, мандаты партийных конференций, благодарности, выписки из приказов о примировании. Среди этих пожелтевших бумаг Киму попался листок с обветшалыми краями. Корявые нестройные буквы выцвели. В парт-ячейку РКПБ конно-пролетарского отряда имени Ермака Тимофеевича пишет красный конник Прохор Скудин. «Ходатайствую принять меня в большевики, как есть я всю жизнь бедняк-крестьянин и согласный биться за советскую власть и трудовую массу до последней капли крови, противомеждународной гидры, буржуазии и всякой сволочи-контры». Прохор Силантьевич Скудин, эскадронный красных конников, сам родом Батрак. Ким разбудил мать, показал листок. «Это его заявление в партию», — сказала она. «Случайно сохранилось». Потом смеялся, бывало, ошибок много. Да с двумя классами приходской школы не больно-то грамотно напишешь. «А ты сидишь?» «Сейчас лягу». Ким взял чистый листок и и написал заявление о приеме в комсомол словами отца.